Трое. Осташовский район. Глубинный, дальний в Московской области. Деревня Бутакова в Осташовском районе дальняя. Отступали фашисты через Бутакова. Тянулись с утра и до самого вечера. Не успели пройти все засветло. Один из фашистских отрядов остался в деревне на ночь. Избы здесь спалены. В землянках укрылись жители. Однако на окраине деревни сохранился большой сарай. В нем и разместились фашисты на ночь. Хорошо им под крышей. Ветер не дует, снег не сыплет. Только холод страшный стоит в сарае. О тепле, о костре стали мечтать фашисты. Покрутились вокруг сарая. Не видно ли рядом дров? В лес же идти опасно. Разыскали щепок, собрали малость, зажгли. Огонь улыбнулся теплом и замер. Лишь запах дыма тепла оставил. Дразнят фашистов запах. Прижали солдаты покрепче друг к другу. Стали дремать фашисты. Вдруг слышат скрип на снегу за сараем. Встрепенулись солдаты. Автоматы немедля в руки. Ясно врагам — партизаны. Однако, видят, идут ребята. Школьники — трое. Сапоги на одном огромные, другой — в три ухи добротным заячим, третий — солдатским ремнем затянут. Подошли мальчишки, остановились. Смотрят на них фашисты. «Не опускают пока автоматы». «Партизаны!» — взвизгнул один из фашистов. Взвизгнул и сам смутился. Видят жены другие видят, перед ними стоят ребята. Отделился от мальчишек тот, что в триухе. Был он ростом чуть-чуть повыше. Шагнул к сараю. Рассмотрели фашисты за спиной подростка что-то. «Сурюк! Цюрюк! — закричали фашисты. Остановился мальчишка. Ношу на землю сбросил. Смотрят фашисты, а хапка лежит с дровами. «Берите», — сказал мальчишка. Вырвалось тут у солдат удивление. «О, вот хорошо!» Опустили они автоматы. Дал подросток сигнал товарищам. Отошли на минуту-двое. Отошли и тут же вернулись. И у этих охапки в руках с дровами. Вспыхнул огонь сарая, потянуло теплом от дров. Греют руки солдаты, спины. Чуть ли не лезут в костер с ногами. Понравились им ребята. И тот, что в триухе заячим, и тот в сапогах огромных, и тот, что солдатским ремнем затянут. Пылает костер. Дрова, как сахар, в горячем стакане тают. Показал на дрова тот, что в триухе. Обратился к фашистам. «Нох! Еще! Нох! Нох!» — закричали в ответ фашисты. Ушли ребята. Где-то ходили. Вернулись снова. Снова дрова в руках. Сложили ребята дрова в сторонку, а тот, что в триухе, явился со связкой хвороста. Скинул он хворост и прямо в костер всю связку. Еще сильнее взметнулось пламя. Побежало тепло ручьями. «Довольно фашисты! О, гуд! Хорошо!» «Смотрит, а где же мальчишки?» «Сдуло их, словно ветром!» Посмотрели солдаты на тьму в ворота. И в ту же секунду раздался страшный взрыв. Разнес он сарай, а с ним и фашистов. В связке Хвороста были заложены две противотанковые мины. Много отважных подвигов совершили под Москвой партизаны. Чем могли, помогали взрослым подростки и дети. Особенно тут, в Исташовском районе. Юным советским патриотам ныне памятник здесь стоит. В Исташове. На площади. В самом центре.